Чему вы обязаны своим счастьем?» Вмешался еще один человек с загорелой, одноглазой Волверстон, настроенный более воинственно, нежели его товарищи. «Повесить его на нокерея!» — сердито крикнул он, и несколько бывших невольников, стоявших в шеренге, охотно поддержали его предложение. Полковник Бешоп задрожал. Блад повернулся. Лицо его было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 обеспечит порядочное поведение со стороны губернатора Стида и тех, кто остался в форте. — Впредь до вашего выхода уже захвативший полковника, помешал ему закончить свою речь. — Совершенно верно, — сказал Блат и повернулся к офицерам, сопровождавшим Бишопа. — Господа, вы слышали, что я сказал? — Прошу передать это... Его превосходительству вместе с моими наилучшими пожеланиями. Но, сэр, начал было один из них. Больше говорить не о чем, господа. Моя фамилия Блад. Я капитан синголь ягас захваченного мною у дона Диего де Эспиноса и Вальдес, который находится здесь же на борту, а в роли пленника. Вот трап, господа офицеры. Я полагаю, что вам удобнее воспользоваться им, нежели быть вышвырнутыми за борт.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 Только человек шесть повстанцев обладали кое-какими скудными познаниями в морском деле. К ним, разумеется, относился и Джереми Питт. Однако сейчас он был ни к чему не годен. Хакторп немало времени провел в прошлом на кораблях, но искусство навигации никогда не изучал. Все же он имел некоторые представления, как управлять судном, и под его командой вчерашние невольники начали готовиться complete you.